Прохлада стоит, скот тело набирает. Сдается мне, на то приметы есть. В этом году будет такой оборот, так что потерпите. Осень будет хорошая. — Значит, гарантируешь? — понимающий улыбался Абуталиб. — Можно сказать, почти. — И на том спасибо. Вот я сижу сейчас, как в бане, но душа у меня не по себе болит. Мы с зарепой выдержим, мне такое приходилось терпеть. Детей жалко, смотреть не могу. Дети баронлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так потребных детскому миру. Весной, когда саразеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лага и привалки, тот-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса. Лето сокрушило все. И ребят непоседливых сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывая оттуда только когда проходили поезда. Это было их развлечением. Подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую. Сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных. А когда пассажирские составы, проходя через разъезд, сбавляли ход, Детям казалось, что уж этот-то поезд остановится, и они бежали в вдогонку, запыхавшись, заслоняя ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла, и тяжко было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-бронлинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настежь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса. За детей они все переживали тем летом, все взрослые, отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, Понимал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едыгей. С зарепой как раз и случился у них первый разговор об этом. В том разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих. Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне, разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы, и тем самым укрепляли оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками в промежутках между проходящими поездами, долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталиб взял опустевший бидон и пошел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята. Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то, что полива, Спешил побыстрее к детишкам. Ему было не до себя. Выленившая майка неопределенного грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи. На голове пожухлая соломенная шляпа. Штаны болтались на исхудавшем теле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, то даже не оглянулся. «Эй, Абуталип, сойди с линии, ты что, оглох?» — крикнул Едыгей. Но тот не расслышал, и только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на проносящийся мимо состав и не видел, как грозил ему кулаком машинист. На войне в плену человек не посидел, Помоложе, конечно, был, на фронт уходил 19 лет, младшим лейтенантом. А тем летом седина пошла, саразекская. Причем быстро замелькала непрошенной белизной то там, то тут, в плотной густой гривастой шевелюре, и на висках стала преобладать, посидели виски. В добрые времена, быть бы ему красивым представителем мужчины,